Глава 26 Бесконечный серый дождь. Глеб. Племяшка притихла. Она сидела у Глеба на руках, обхватив его за шею, если сначала дрыгалась, как мартышка, то сейчас настроение момента передалось ей. Ребёнок затаился. Они стояли у огромного окна и смотрели на дождь. По стеклу зигзагами сбегали струйки воды. Город внизу был серым. Горизонт терялся в свинцово-синем мареве. Глебушка, а почему ты такой грустный? Ты скучный. С тобой теперь не интересно. Я тебя не узнаю. А когда придёт Варварушка? Она прикольная и весёлая, и хорошо танцует. Мы бы потанцевали. Я бы позаплетала ей косички. «Варвара не придёт». «А почему? Вы поссорились?» Она болеет. А я уезжал в командировку. В общем, мы не виделись уже шесть дней. «Ты поэтому мрачный?» «Возможно». «А когда Полина улетала на целый месяц, ты совсем не грустил? Мы с тобой так классно веселились, а сейчас ты вообще никакой. Странно». «Действительно странно. Что же я так...» — пробормотал Глеб. Он рассеянно изучал перламутрово-серый пейзаж за окном. Город был опутан прозрачной паутиной дождя. Всё выглядело размытым, неясным. «А почему ты не проведаешь Варварушку? Чем она болеет? Надеюсь, у неё не кондагиозный моллюск?» «Что?» — обалдел Глеб. — Не знаю. Мама вчера прочитала в интернете и осматривала меня с лупой. Искала моллюска, глупенькая. Спросила бы сразу, я бы ей ответила, что у меня его нет. Куда бы я его спрятала? — Так чем же болеет Варварушка? Она дома или в больнице? — Дома. — Давай ее навестим. Купим йогурт, шоколадки, пончики и поедем в гости. «Нет, нельзя без приглашения, так не делается». «Ну почему? Давай!» Иришка сначала погладила Глеба по щекам, потом взъерошила ему волосы и, наконец, начала теребить уши. «Давай, пожалуйста, поехали! Ты же хочешь увидеть Варварошку, и она мне так понравилась!» «У нас математический тренажер и английский, ты забыла?» Я устала заниматься. В отпуск хочу. Ой, я придумала. Мы возьмём принцессу, Варварушку и полетим на необитаемый остров. Мы будем жить в бунгало, плавать в океане и танцевать на пляже. Ты опять станешь весёлым. Хорошая идея? Необыкновенная. Жаль, что это только мечты. Смотри, какой дождь. Что на него смотреть? Серый дождь. Мрачный Глеб. Так неинтересно. Протестую! Хелп! Пойдём позанимаемся. Потом съедим пиццу, покормим принцессу, построим замок. И я отвезу тебя домой. А я хотела переночевать у тебя, Глебушка. Но мы же договорились, что сегодня ты ночуешь дома. Мы с Кириллом Андреевичем уезжаем в шесть утра. Опять? Ты только что вернулся. Надо, Иришка. Вы поедете далеко-далеко? — Да не очень далеко. В соседнюю область. Метнёмся быстренько. Он наведёт порядок в своём филиале, а я — в своём. — Глеб, ты наш кормилец и опора. За тобой как за каменной стеной. — А то. — Бабуля так говорит. И мама тоже. И Томочка, и Верочка. — Вот поэтому надо съездить. Приструнить народ. Совсем филиал разболтался. — Будешь ругаться? — Ещё как. «Но мне совсем не хочется ехать в командировку». «А чего тебе хочется?» Племяшка сжала ладошками щёки Глеба и пытливо уставилась ему в глаза. «Скажи! Скажи!» Вместо ответа он поцеловал её в лоб. «Я знаю, знаю. Ты тоже хочешь в отпуск, как и я, да, Глеб? Мы устали вкалывать. Как же я тебя понимаю? Так, тебе надо отдохнуть. Решено!» «Ты возвращаешься из командировки, мы берём Варвару, принцессу и улетаем на море. Маму не берём, а то она будет мучить меня математическим тренажёром. Как он мне надоел!» Варвара Я сбежала с поля битвы, где меня в присутствии любимого мужчины смешали с грязью. Пока ехала в маршрутке, всхлипывала от обиды и отчаяния. Вытирала с мокрых щёк слёзы, вызывая сочувственные взгляды окружающих. Как же я мечтала убить Никиту. И боялась даже представить, что сейчас творится в душе у Глеба. Думала, приеду домой и сразу же умру от горя. Ошиблась. Я едва ли не умерла от высокой температуры. Свалилась в кровать, чувствуя, что начинает морозить. Долго рыдала в подушку с подвываниями и хлюпаньем. Забылась, отключилась, а когда пришла в себя и догадалась поставить градусник, увидела на нём тридцать девять восемь. Ночь прошла в бреду. Несколько раз я просыпалась от собственных воплей. Блуждала в странных сумрачных коридорах, где из-за угла внезапно появлялись фигуры в чёрных плащах, чьи-то сильные руки хватали меня и тащили в преисподнюю с раскалёнными жаровнями. Я видела чудищ, которые клацали зубами и тянули ко мне окровавленные морды. Пол двигался и шевелился. Я проваливалась в скользкое и непонятное нечто. По ногам ползали какие-то существа, чьи-то колючие хвосты обвивали мои щиколотки. Только в субботу немного пришла в себя. В какой-то момент очнулась, совершенно мокрая, с прилипшими к колбу волосами, и поняла, что я выздоравливаю. «Ох, Варя, наконец-то оклемалась!» — обрадовалась мама. «Я два раза скорую вызывала. Тебе делали укол. Ты помнишь?» «Смутно. Надо же, как тебя зацепило, вареник. У нас уже полфирмы полегло, какой-то жуткий вирус прилетел». Едва полегчало, тут же начались душевные страдания. Не могла поверить, что у нас с Глебом всё закончилось. После той изумительной ночи, после миллиона поцелуев и бешеной лезгинки. Нет, невозможно. Везде валялись блистеры с таблетками». Стояли бутылочки, суспензии, коробки из-под лекарств. Я приводила квартиру в порядок, ползая, как улитка. В глазах темнело от слабости. Надо было чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума. Как только включила телефон, обнаружила сотню пропущенных звонков. Семь из них от Полины. Какая упорная девица. Зачем она мне названивает? А от Глеба ни одного звонка. Отвратительная сцена в приёмной снова и снова всплывала в памяти, лишая сил. Я помнила, как схватила сумку и убежала. По щекам градом катились слёзы. Метнулась к боковой лестнице, выскочила из здания через склад, чтобы избежать лишних взглядов. Побоище в приёмной так увидели трое, директор по логистике и ещё двое сотрудников. Они же и растащили бойцов. Теперь коллегам хватит обсуждений на целый месяц. Но я, вынурнув из горячечного бреда, вдруг ясно поняла, что нельзя верить ни одному слову вредной блондинке и мерзавца Никиты. Они оба нагло врут, приписывают моему милому то, что он никогда бы не сделал. Глеб не стал бы изменять невесте и крутить романы с девицами. Хотя именно на это и намекала белобрысая кукла. И если он сказал, что расстался с Полиной, значит, так оно и есть. И Глеб ни за что не заключил бы с друзьями пари на девушку как утверждал Никита. Эта мысль ослепила, как яркая вспышка, после блужданий в кромешной мгле. Все мои сомнения, страхи, ревность смыло прохладной волной. Я даже почувствовала на лице дыхание свежего ветра. Как просто, я не буду верить никому, кроме Глеба. Вот и всё. И больше никаких метаний. Но сможет ли Глеб точно так же безоговорочно поверить в мою невиновность? Он был потрясён словами своего подленького дружка. Лицо потемнело от гнева, глаза полыхнули ревностью. Я не ответила на вопрос, было ли у меня что-то с Никитой, а этот негодяй ещё и родинку припомнил. Вот же скотина. Теперь мне никогда не оправдаться перед Глебом. От этой мысли я тонула в пучине отчаяния. Я не смогу рассказать, как Никита ввалился в мою квартиру, как стаскивал с меня одежду, жадно лапал, рассматривал. Признаться Глебу значит сделать его воображаемым свидетелем той ужасной сцены, превратить его в зрителя. Нет, лучше молчать. Но что-то никто не торопится задавать мне вопросы, расспрашивать. Мы не виделись и не разговаривали уже шесть дней. Неужели Глеб вычеркнул меня из своей жизни? Да, знаю, он улетел в срочную командировку в Питер, но телефон-то у него есть. Я мечтала, чтобы Глеб мне позвонил и ужасно боялась этого. Всю неделю лил дождь, погода испортилась, резко похолодало, небо обложило серыми тучами с фиолетово-чёрными прожилками, и тоскливая картинка за окном соответствовала моему состоянию. В воскресенье вечером я прервала своё заточение. Сидеть в четырёх стенах и оплакивать несчастную судьбу уже не было никаких сил. Оделась, натянула шапку и перчатки, обмоталась шарфом, Взяла зонтик и побрела под дождём в ближайшую кондитерскую. На душе было мрачно, требовалось хоть как-то скрасить своё существование. Выбрала пирожное лесной мох ядовито-зелёного цвета. Оно напоминало яркий муляж и выглядело настолько несъедобным, что становилось весело уже от одной только мысли, что я рискну это попробовать. Я улыбнулась, а потом едва не расплакалась, потому что внезапно вспомнила, как племяшка Глеба заплетала мне косички. Принцесса пристроилась на коленях, спасаясь от ребёнка, а Глеб сфотографировал нас на смартфон. Идиллия. Какой это был чудесный вечер. А теперь я осталась одна. И в моей жизни, вероятно, больше не случится ничего хорошего. Офис-менеджеры, Таня и Лена, позвонили в тот момент, когда я собирала сблюдаться последние ярко-зелёные крошки. Лесной мох оказался на удивление вкусным. Надо было взять две штуки. какая ты бледная Закудахтали девушки, увидев меня. Это был видеозвонок. Мои подчинённые, я очень гордилась тем, что они у меня есть, с трудом умещались на экране. «Тебе совсем плохо?» «Уже гораздо лучше». «Бедный больной вареник». «А мы в бассейне. Хотели тебя навестить, но передумали. Решили, что ты ужасно заразная. В отделе логистики четверо парней свалились. В сервис-центре пятеро. У всех вирус. У тебя, наверное, то же самое». «Вареник, ничего, что мы букет домой забрали?» спросила Лена. «Ты в понедельник так резко исчезла?» «Ладно. Подумала, что теперь до конца жизни я буду ненавидеть оранжевые розы. Мы твой букетище на две части поделили. Он был неподъёмный», сказала Таня. «Ты же не обижаешься?» «Не знали, что с ним делать. До тебя не дозвонились. Я спросила у Глеба Николаевича, шеф, куда, мол, букетик-то, а он на меня как зарычит. Я от страха едва не умерла». Говорят, у нас было какое-то сражение. Директор с кем-то крупно повздорил. А мы всё пропустили. Я была в отделе кадров, а Таня на складе. Вареник, ты не в курсе?» Потом позвонила бухгалтер. «Как ты там, золотца? Сильно болеешь? Завтра ещё не выйдешь?» «Нет, завтра я пойду в поликлинику». Началось в колхозе утро. Едва похолодало, и половина предприятия на больничном. Какая дохлая молодёжь. Один гендир молодец, никогда не болеет. Ты зарплату в личном кабинете проверяла? Видела, сколько тебе за сентябрь начислено. Не зря пахала, как ненормальная. Хорошо денежек заработала. Глеб Николаевич за немцев тебе бонус выписал. И за чехов. Новых платьев себе купишь море. Ты, главное, поскорее выздоравливай, солнышко. Телефон продолжал трезвонить. С того момента, как я вышла из комы, только и делала, что отвечала на звонки. После разговора с бухгалтером я открыла интернет-банк и полюбовалась суммой на счету. Хорошо, хоть что-то приятное есть в жизни. И снова заиграл телефон. На этот раз это была Полина. Только её мне не хватало для полного счастья. Нытьё блондинки я пресекла на 20-й секунде диалога. Она собиралась сообщить какую-то важную новость, вот просто очень важную, но я абсолютно не горела желанием выслушивать её гнусные выдумки. «Извините, Полина, ужасно болею, мне плохо». «Не могу с вами говорить», — прохрипела я в трубку. Даже и не пришлось особо прикидываться. Чувствовала, снова поднимается температура. «Ой, давайте я привезу вам лекарства. Лимон и мёд», — трогательно заволновалась блондинка. «Скажите, что купить?» «Да она просто ангел». «Спасибо, Полина, вы очень добры, но ничего не надо. Не приезжайте, я очень заразная. К тому же Глеб...» «Николаевич уже купил и привёз мне всё, что необходимо. Он самый заботливый директор на свете». Немножко приврала. «Ну так, с волками жить по «Купил, привёз?» — задохнулась блондинка. «Угу. Извините, Полина, не могу долго разговаривать. Температура высокая». И я изящно ткнула пальчиком в телефон, избавляясь от нежелательной собеседницы. А потом ещё занесла блондинку в чёрный список. Говорят, надо безжалостно отсекать от себя людей, общение с которыми раздражает, доставляет неприятные эмоции или даже причиняет боль. Вот я и отсекаю». Воскресенье закончилось, а Глеб так и не позвонил. Ещё бы. После того, что он услышал от этого гада Никиты. «Как я теперь появлюсь в офисе после больничного? Как мы будем дальше работать с Глебушкой?» Ему будет противно на меня смотреть. Наверное, мне придётся написать заявление. Не хочется думать, что наша история закончилась, едва начавшись. Не знаю, как дальше жить. Принцесса. Приняв душ, хозяин вернулся к ноутбуку, оставленному на кровати. Пока Глеб что-то просматривал и печатал, лёжа на животе, принцесса с удовольствием потопталась по его пояснице и каменной заднице послюнявила полоски на серо-синих боксёрах. Потом переместилась поближе к ноутбуку и некоторое время наблюдала за тем, как хозяин печатает. Ей нравились его руки, такие красивые, грубые. Нравилось, как он хмурит брови, вчитываясь в текст на экране. Принцесса потрогала бархатной лапкой кисть хозяина. Проверила, подживают ли костяшки. Он ободрал их неделю назад, до командировки в Питер. Подрался с кем-то, что ли? Серебристо-белая красавица внедрилась между клавиатурой и рукой хозяина, чтобы ощутить на спине приятную тяжесть господской ладони. Потом принцесса начала охотиться за пальцами, прижалась к одеялу, навострила уши, задвигала попой. Поймала. Заодно напечатала в документе загадочную фразу «Олдрщгололололололол». -ол -ол -ол». «Гениально», — хмыкнул Глеб. «Ну ты и помощница, принцесса». Он аккуратно отодвинул пушистую помеху в сторону, и киска в конце концов угомонилась. Она устроилась рядом с ноутбуком, привалилась к нему боком. Бархатистое мурчание разрывало ей грудь, она трахтела и жмурилась. Как хорошо избавиться от ребёнка и остаться наедине с любимым мужчиной. После визита Иришки принцессе всегда требовалась усиленная доза хозяйской любви. Надо было успокоиться. Энергии в племяшке Глеба было как в трёх атомных реакторах. Она кого угодно свела бы с ума. Правда, день окрасился в серые тона, потому что прекрасный господин был мрачнее тучи. Он не пел в ванной, принимая душ, не танцевал у плиты, пока варил ребёнку кашу. Всё плохо. Закончив с документами, Глеб закрыл ноутбук и принялся собирать вещи. Принцесса знала, что уже через пять часов он отправится в новую поездку. Едва Глеб скрылся в гардеробной, Она запрыгнула в раскрытую сумку и теперь выглядывала оттуда, шевеля усами и сверкая изумрудным взором. Она запрыгнула в раскрытую сумку и теперь выглядывала оттуда, шевеля усами и сверкая изумрудным взором. «Киска, давай-ка отсюда!» Глеб подхватил принцессу под пузо и сгрузил на кровать. Вместо кошки в сумку отправился на СССР, бельё, футболки, джинсы и увесистый файл с бумагами и брошюрами. «Брррр. Да, уезжаю. Но не переживай, это ненадолго. Только туда и обратно». Принцесса улеглась на чехол с костюмом. «Нет, отдай». Глеб отнёс сумку и чёрный чехол на молнии в прихожую. Всё, к командировке подготовился. Хозяин на некоторое время задержался у зеркала, задумчиво всматривался в своё отражение, мучил ладонью шевелюру, пока волосы не встали дыбом. Затем с трагическим видом поплёлся обратно в спальню. «Мяу!» — отчаянно выкрикнула принцесса. «Мяу!» «Да, я тоже тебя люблю», — грустно ответил Глеб. Принцесса знала, что у хозяина что-то произошло с Варварой. Тут бы зеленоглазой британке порадоваться, что она получила статус единственной подруги Глеба, но нет уж лучше пусть обнимается и воркует с Варварой, чем пребывает в таком отчаянии. У хозяина сбились все настройки и поломались микросхемы. Если раньше его окружала жемчужно-белая аура счастья и ликования, то теперь он излучал импульсы, которые посылает сумрачный и опасный предгрозовой океан. Принцесса посмотрела на господина, и у неё сжалось сердце. Страдает бедняга. Неужели Варя его бросила? Нет, не может быть. Ни одна девушка добровольно не откажется от такого роскошного рыцаря. Так что же у них случилось? Варвара, наверное, тоже сейчас страдает. Какие же они глупые и несчастные. Глеб улёгся на кровать, взял смартфон, начал листать фотографии. «Мяу», — пожалела принцесса любимого мужчину. Он в ответ почесал её за ухом. «Знаешь, киска, всё как-то очень хреново. Даже жить не хочется». Вот дурачок, хоть и божество, жить ему не хочется. Тогда надо сделать так, чтобы снова захотелось. Позвони Варваре, глупой, хватит рассматривать её фотки на смартфоне. Скоро уже зарыдает над ними.